Глава 36. Антон. Когда Троица пришла в лагерь, в состоянии рыжего здоровяка улучшения не замечено не было. Со слов Ольги, обрадовавшейся приходу Анны, на некоторое время ему становилось легче, но после того, как он около получаса пролежал в полубеспамятстве, боли вернулись. И кроме них, сейчас Георгий то и дело жаловался на онемение в руках и ногах. Женя сухо поздоровался с Георгием, на что тот ответил лёгким кивком, тут же застонав и закрыв глаза, под которыми уже были видны тёмные круги. После Женя, не видя, в чём может быть полезен, чуть отошёл и занялся сигнальным костром. Сегодня была очередь местных его поддерживать, но происшествие наложило корректировки на их планы. Анна с Ольгой негромко совещались около Георгия и наконец решили дать ему ещё обезболивающего. Приподняв пострадавшего, они вложили ему в рот таблетку и протянули воды запить. Но стоило Георгию сделать первый глоток, как вдруг его правое щека будто зажило самостоятельной жизнью, конвульсивно задёргавшись. А после судороги скрутили и плечи. Захрипев, Георгий плюнул водой. Анна с Ольгой, а также подоспевшей Жене, попытались его уложить и успокоить. Ника же, наоборот, попятилась назад. Ее било дрожью от неприятного зрелища, как будто кто-то прикрепил невидимые ниточки под кожу Георгию и сейчас их с силой дергал, заставляя его лицо искривляться в уродливых гримасах судорог. Через несколько минут конвульсии прекратились, И страдающего Георгия, чей бок еще сильнее раздулся красной опухолью, уложили на спину. Периодически он постановал и дергался, не в силах убежать от приступов, терзающей его боли. Ника, стоящая в стороне, увидела, как Ольга отошла от пострадавшего, и вдруг из нее будто стержень вынули. Она словно обмякла, плечи ее поникли, а на лице, доселе уверенным, появилось выражение растерянности. Ника не слышала, что говорит сейчас Ольга Анне, но представляла и удивлялась тому, как та смогла всё утро и минувшую половину дня сохранять спокойствие в такой ситуации. Мы пойдём, отойдём на пару минут, произнесла Анна, беря Ольгу за руку. Хоть помоемся, умоемся. Ника посма Ника не посмотрит. Мыслино ответила девушка ещё до того, как мать произнесла фразу. Она по выражению её глаз уловила смысл собирающейся последовать просьбы. Я с вами. Вдруг прервала мать Ника, изобразив на лице испуганное выражение. Впрочем, особо стараться для этого ей не пришлось. Женя, который минуту ранее сообщил о том, что собрался за дровами и уже шагающий в сторону рощи, остановился неподалёку. Идите, идите, произнёс громко Антон, обращаясь и к девушкам, и к остановившемуся было Жене. Я посмотрю. Ольга благодарно ему кивнула и быстро метнувшись к чемодану, схватила пару вещей, несколько флаконов и полотенце, а после направилась к пляжу в сопровождении Анны. Ника последовала за ними, то и дело рва она оглядываясь, а Женя, махнув рукой, углубился в заросли. Антон уселся неподалёку от Георгия, обхватив руки коленями, наблюдая, как тот страдает. Лёжа с закрытыми глазами и хрипло дыша полуоткрытым ртом. На отросшей рыжей щетине, над верхней губой, мерзко выделялись бородавки бисеринок пота. Антоха, братан, мне так херово, просепел вдруг Георгий, а Антона после этого перекосило. от ярости, от ненависти и от напряжения. Ему сложно было сохранять спокойствие последние пару дней. С того момента, как его сшиб с ног удар Георгия, который даже не придал значения своей вспышке ярости, почти сразу забыв о случившемся, Антон затаил ненависть и желание отомстить. Георгий забыл, а вот Антон ничего не забыл. Каждый день ему приходилось сдерживаться, чтобы не выдать взглядом или жестом свои чувства. Он едва ли не ежечасно обещал гноить, наказать, уничтожить Георгия после прибытия в Россию. Путей наказать обидчика здесь Антон не видел. Тот был сильнее напористо и тем больше стыда и страданий приносило ему течение событий. Ему, привыкшему руководить людьми, привыкшему к их вниманию, и к тому, что окружающие постоянно заглядывают в рот. А теперь он вынужден подстраиваться под желания и указания неатёсанного, хомоватого мужлана, чьё единственное достоинство грубая сила. Решение проблемы пришло неожиданно. В очередной раз направившись за дровами и подняв старое сухое бревно, Антон увидел под ним чёрного скорпиона. Преодолев первый испуг, Он слышал, что именно чёрные скорпионы могут быть смертельно опасны. Антон со всеми предосторожностями поймал тварь, после чего спрятал её в кокосовой скорлупе. После этого некоторое время ему потребовалось на выработку плана. И вот сегодня ночью он аккуратно за стебель вытащил широкий лист, который закрывал скорпиона в небольшом отворке. вырытым Антоном прямо под тем местом, где спал Георгий. План удался на все сто процентов. И сейчас Антон наслаждался, видя результат своих действий. Правда, его несколько беспокоило то, что Георгий может умереть. Но не слишком сильно. Ведь причастность к этому Антона доказать будет невозможно. «Антоха, дай руку!» просепел между тем Георгий, которого в очередной раз скрутило приступом боли. Антон невольно протянул руку, и больной сжал её своей мерзкой потной колышнёй, причём настолько сильно, что Антон зашипел от боли. Георгий начал бессвязно материться, пытаясь хоть как-то потоком ругательств притупить терзающую его боль. Антон испытал прилив ярости и ненависти. Этот урод И сейчас, распластанный, умудрялся причинять ему боль. Левая рука Антона, которую держал Георгий, даже несмотря на боль от сжатия, была спокойна. А вот правая неожиданно крупно задрожала. Он опустил глаза, недоумевая от этой нервной дрожи, пытаясь избавиться от неё, сжав кулак. Георгий продолжал что-то говорить, Но тут у Антона потемнело перед глазами. Вся та ненависть, злость, жажда мести и стыд, копившиеся в нём долгое время, не смогли больше скрываться за маской спокойствия. От ударов в бок, прямо в центр красного пятна, Георгий взвыл, заскулил и дёрнулся так, будто его пронзило электрическим разрядом. А Антон не в силах удержаться, сорвавшись с цепи своего холоднокровия, принялся раз за разом наносить ему удары, с упоением слушая хрипы боли. Но вдруг Георгий, которому чудовищная боль придала сил, борясь с подступающим обмороком, перехватил руку Антона и потянул его на себя. При мысли о том, что Георгий даже сейчас окажется сильнее и сможет его скрутить, Антона охватила дикая паника. Он попытался вырывать хоть одну руку, но Георгий держал крепко. И Антон сам не удержался, сдавленно взвизгнул от накатившей паники. Но страх придал ему сил. Извернувшись, он ударил Георгия коленом в бок, и тот, от пронзившей боли, ослабил захват. Антон вырвался, вскакивая на ноги, и с ужасом увидел, что Георгий поднимается. Подвывая от испуга, Антон вскочил на ноги, и внутри у него будто ледяная глыба материализовалась. Георгий действительно поднимался. С перекошенным от боли лицом, но поднимался. Притом достаточно бодро. Ойкнув от неожиданности осознания, Антон заметался, было судорожно вертя головой по сторонам, и не зная, что делать. Но тут его взгляд упал на длинную палку, используемую для копчения. Решение пришло мгновенно. Антон метнулся к ней. Георгий попытался уклониться, но палка была длинной, метр полтора, и ему не хватило пройти. Получив удар в бок, Он от прострелившей тела боли согнулся, упав на колени. И тут же Антон, используя свой шанс, сильно размахнулся и ударил его сверху вниз по голове. Георгий рухнул ничком, а Антон, внутренне цепенея от своих действий, но продолжая двигаться, подскочил к упавшему и, сев ему на спину, вжал его голову в песок. Вскоре Георгий дернулся. раз, другой, но вяло. От удара он потерял сознание. А сейчас, очнувшись, сил на сопротивление он найти уже не мог. Антон, дождавшись того момента, как Георгий затих на совсем, вскочил на ноги, осматриваясь. Его заколотило крупной дрожью, такой, что лязгали зубы. Рядом никого пока не было. Мысли о том, что кто-то сейчас может появиться, застав его на месте преступления, подстегнули даже больше, чем недавний испуг. Времени рефлексировать не было. За оставшиеся минуты необходимо оттащить тело Георгия обратно на подстилку, затереть следы на песке, прибраться и привести в порядок сорванные жерди для копчения. И попробовать немного успокоиться. Впрочем, Последний необязательный пункт. Вряд ли кто-то удивится волнению Антона, у которого в его присутствии только что скончался кто? Друг, товарищ по несчастью, мать твою. Проникновенно прохрипел Антон, подхватывая остывающее тело и напрягшись изо всех сил, волоча его к подстилке. Он успел. Когда вернулись остальные, Антону не составило труда изобразить растерянность и потрясение от произошедшего. Сбивчиво рассказывая о том, как у Георгия вдруг начались дыхательные судороги, после чего он дёрнулся и замолк навсегда. Но сбивчиво рассказывая, даже периодически всхлипывая, внутренне Антон сохранял холодную трезвость мыслей. И постепенно его заполняло чувство глубокого удовлетворения. Он доказал, что сильнее, что он выше этого быдла, и теперь ничто не мешает ему занять лидерские позиции. Его переполняло чувство власти, вседозволенности. Он уже представлял, как постепенно всё вернётся на круги своя. Остальные должны, обязаны начать его слушаться. С замиранием сердца заглядывая ему в рот в ожидании И начать надо будет с Ольги. Антон чувствовал сейчас себя подобно властелину мира. Пошли копать. Совершенно невежливо потрепал его по плечу Женя, вырывая из потока блаженных мыслей и перспектив.